Боя как такового не произошло. Это был расстрел. Запертая в долине минами полями колонна лишилась манёвра. Любые попытки вырваться из кольца заканчивались тем, что солдаты подрывались на минах, а техника расстреливалась кинжальным огнём с флангов. Быстро подошедший танковый батальон, почти неслышимый из-за отсутствия привычного рёва дизелей, окончательно запечатал горловину прохода. Колонна ещё грызалась огнём. Здесь тоже были опытные солдаты, я недорого продавали свою жизнь. За их плечами был многолетний опыт современной войны. Правда, противник чаще всего был не таким. Один-два устаревших танка, десяток бронетранспортеров. Что ещё могли противопоставить? им по подразделения небольших африканских государств а более крупные силы всегда уничтожались с воздуха до того как успевали подойти на расстояние выстрела увы но здесь всё обстояло иначе И опять на моих зубах хрустит пепел каждый шаг поднимает в воздух чёрные облачка быстро уносимые ветром обходя горящий дом тушить его сейчас некому вижу лежащие в пыли тела навряд ли здесь есть кто-то живой но я всё-таки подхожу к ним поближе нет здесь моя помощь уже не требуется молодая женщина лежит лицом вниз и если бы не развороченная осколками спина Можно принять её за спящую. Ускорчившийся ряды мальчика нет никаких видимых повреждений. И я присаживаюсь на корточки, чтобы осмотреть его получше. Не знаю, что здесь произошло. От чего он умер? Но его тело уже охвачено трупным окоченением. Тут делать уже нечего. Не мой путь лежить дальше. Наверное, я жутковато выгляжу, если смотреть со стороны. Порванное и закопчённое мундирование, жуткая крововленная морда. Правый рукав куртки я ставил дома, когда пытался достать из-под развалин свою домашнюю хозяйку. Не вышло. Потом были ещё люди. Мы все вместе тушили пожары там, где это ещё имело смысл. Втаскивали из-под обломков домов пострадавших. Некоторые ещё были живы. Помню, я когда-то посылал людей, что-то приказывал, а сейчас уже не помню ничего. Где-то посередине остались люди, работающая техника. Иду. У меня есть цель. Это трудно делать. Сильно болит нога. Её придавила балкой. Когда рушилась крыша, что-то стреляет в боку, наверное, сломано ребро. Сбоку бесполезной железякой болтается автомат. Надо что ли повесить его на забор, как делали когда-то грузинские ополченцы, убегая от абхазских войск. Их не пускали через границу с оружием, и они тогда увешали все заборы домов на псоу. Зачем он мне сейчас? С кем я собираюсь воевать? Подойдя к знакомому дому, несколько минут стою перед ним. Да, мне именно сюда. Неизменный Виталий Степанович встречает меня около калитки. Одежда его в беспорядке, руки перемазаны, видать, тоже что-то разбирал. Но выглядит старик корепешом, Такой ещё и нас всех на 100 лет переживёт. Узнав меня, он молча отодвигается в сторону, пропуская ко входу в съезной бункер. Внизу взволнованно кружит в спакомнате синельников. Что там, товарищ майор, бросается ко мне старший лейтенант. Я с дежурства уйти не могу, а по связи кто -то только чего не говорит. Вас тут уже обыскались. Что там у генерала? Сцепились с англичанами, только перие летят, но похоже, что сломали их. С берега ребята докладывают: флот уходит, бросили повреждённые корабли, подорвали технику на берегу и ушли в сторону открытого моря, только мачты и видно. В печора там всё в порядке. Ракеты сбили все. А у нас-то что? Здесь Олег не всё сбили. Кое что и до нас добралось, как видишь. Вижу. Вздрагивает его голос. Я уж думал, что и вы тоже, как и все. Выжил? Как? Сам не знаю. Когда крыша рухнула, думал уже всё, добегался. Но вылез как-то. Вода есть? Есть. Сейчас принесу. Не он убегает куда-то вглубь помещения. Пододвигаю к себе стул и сажусь. Что-то мешает. Автомат. Так я его не бросим. Ставлю его в угол. Около локтя появляется стакан с водой. Залпом его прокидываю. Становится чуть полегче. Олег, где капитан? Наверх ушёл. там соседний дом загорелся вот он со степанычем вместе и побежал на помощь на идее его а я пока здесь посижу вдруг позвонит кто-нибудь